Глава 28. Возвращение дома. Даже не знаю, чего я ожидал по возвращении. Нет, я понимал, что не будет красной дорожки, фанфар или столпотворения людей, которые будут кричать «Ура!», как только меня увидят. Ну и не ожидал, что финал последних напряженных месяцев, во время которых я только и делал, что сражался и докачал уровень, будет настолько... Эм, обыденным. «Группа паука довела меня до дома, на ходу сменив маск-халаты и камуфляж на военную форму повседневного ношения. Даже оружие убрали. Дом за время моего отсутствия полностью восстановили. Даже намека не осталось на то, что тут в свое время велись бои. Разве что слишком свежая краска на детской площадке давала намек, что ее не просто отремонтировали, а установили новую. «Ладно, Север, бывай!» – протянул мне руку паук. Все, вас снимают с должности моих нянек!» «Я частично был удивлён, а частично расстроен. все таки привык я к этим ребятам, хоть и не видел их по несколько дней, но всегда был уверен, что они рядом. Да, в городе за твою безопасность будут отвечать совсем другие люди». Кивком паук указал на припаркованную недалеко машину, в которой сидели мужики в полицейской форме. «И куда вы теперь?» «Как куда? Разгребать последствия после тебя!» Хмыкнул тихий и сразу поднял руки в жесте «сдаюсь», увидев хмурый взгляд паука. «Шутит он!» Снова перехватил разговор командир группы. «Ну, частично оно, конечно, с тобой связано, но только отчасти. Надо разобраться с тем динозавром 120 уровня, проверить условия его появления и чистоту. Да по возможности найти, чем можно уничтожить такую тушу на наших уровнях». Сделав вид, что поверил, пожал поочередно мужикам руки, подождал, пока картан тоже попрощается, и больше не расшаркиваясь, вошел в подъезд. Квартира встретила меня тишиной и темнотой. Пропустив картана, я захлопнул дверь, затем прислонился лбом к деревянной поверхности дверного полотна и так и завис на пару секунд. «Похоже, ты им не поверил», — констатировал картан, пробравшийся уже на кухне и наполняющий водой электрочайник. «Типа ты поверил», — вяло огрызнулся я. «Я что, на идиота похож? По лесам бегает куча недобитков, есть угроза прорыва из соседних локаций в недалеком будущем. У тебя на носу божественный квест, что достаточно большая редкость, да и куча других важных проблем». А они типа пойдут изучать, в каких условиях появляется босс 120 уровня у нас в локации при условии, что там шанс примерно один на миллион. Тебе кофе или чай? Что? Не сразу я понял конец его фразы из-за резкой смены разговора. Спрашиваю, делать тебе кофе или чай? Только учти, кофе остался лишь растворимый. Либо лешего опять дома долго не было, либо зерновой кофе резко стал дефицитом. Я от тебя в шоке. На носу куча проблем, а ты думаешь о кофе. «А схрена ли напрягаться? Мы на эти проблемы никак не можем повлиять, так что не вижу смысла сжигать нервные клетки». Не дождавшись моего ответа по выбору напитка, Картан сам сделал выбор в пользу кофе и, подхватив две чашки, начал готовить, пока чайник закипал. «Черт, Картан, ты вроде взрослый мужик, как можно быть таким пофигистом?» Хомяк ничего не ответил, просто продолжил насыпать сахар. Когда чайник закипел и картан залил воды, поставив одну чашку с моей стороны, он со второй уселся на противоположный край, помешивая кофе, и посмотрел поверх чашки на меня. Понимаешь, малой, я не пофигист, ты просто еще совсем молодой, в тебе играют эмоции и гормоны, поэтому и видишь все только в двух цветах – черное и белое. А в действительности мир – это множество оттенков серого. Именно поэтому я давно для себя решил, что если непосредственно сейчас я могу что-то изменить, я обязательно это сделаю. И даже если для этого нужно будет отдать свою жизнь, меня это не остановит». Отхлебнув горячего кофе, он зажмурился от удовольствия и продолжил. «Но вот в такой ситуации, как сейчас, когда от меня ничего не зависит, я просто отдыхаю и расслабляюсь, чтобы не тратить нервы и силы, которые могут пригодиться чуть позже, когда от меня что-то начнет зависеть». «Да вы, батенька, философ!» «Не, просто контузия периодически мозг клинит, вот и несу всякую чепуху». «Ты кофе пей, а то остынет». А я пошел хоть душ приму, а то у меня на сегодня еще пара встреч запланирована. Неудобно с грязной шерстью идти». Соскочив со стула и оставив недопитый напиток, картан, не дав мне сказать и слова, ушел в направлении душа. А я сидел и хлопал глазами ему вслед. Да, этот хомяк не перестает меня удивлять. Том в спокойное время балагур, у которого на уме только выпивка и девушки, то в бою крайне собранный боец, на которого всегда можно положиться. А вот сейчас он показал себя со стороны повидавшего многое ветерана, который небольшим монологом заставил меня сильно задуматься. Вот и пойми теперь, какой из себя мой инструктор на самом деле. Допив кофе, так и не справившись с головоломкой по имени Картан, решил пока отбросить этот вопрос. Еще будет время изучить своего наставника. Сейчас нужно глянуть, что у меня в доступных умениях, и раскидать накопившиеся очки характеристик. А то Катюшка вернется из школы и не даст спокойно посидеть. Развернув статистику о себе почти на всю зону обзора, вчитался в данные. Всеволод Алексеевич Д. уровень 20 11 из 17920. Жизни, 263 из 263. Энергия, 202 из 202. Мана, 148 из 148. Броня, 27. Усталость, 42%. Характеристики, сила, 23. Ловкость, 19. Выносливость, 21. Интеллект, 14. Магическая сила, 10. Харизма, 14. Удача. 18. Свободных очков характеристик. 1. Навыки. Большие мечи. Уровень 2. Ранг ученик. 12,273%. подлинно неизвестно, владельцы больших мечей просто компенсируют некоторые свои комплексы или действительно выбирают их за более высокий урон. В любом случае, это достаточно опасные противники, которые при должном уровне навыков могут даже одним ударом отрубить дракону голову. Маленькому дракону. С маленьким уровнем. Маленькую голову. Ну ладно, с рангом ученик уже не самую маленькую. Влияние. Урон оружия, попадающего в раздел «Большие мечи», увеличен на 19,5%. Боевая рассинхронизация рук. Уровень 8. Ранг обычный. 7,329%. Всем известно, что воины с парным оружием очень опасны в бою. Но мало кому известно, что даже они завидуют тем, кто может использовать в бою совершенно разное оружие, а не только парное. Влияние. Убираются штрафы на одновременное использование разнотипного оружия в руках. Убираются штрафы на одновременное использование двух оружий в разных руках. Убираются штрафы на одновременное использование защитных элементов в разных руках. Бонус к точности. Плюс 18%, если в руках экипировано разнотипное оружие или защитные элементы. Бонус к урону. Плюс 9% при одновременном использовании разнотипного оружия. Бонус к броне. Плюс 2,5% за каждый экипированный в руках защитный элемент. Руническое письмо, уровень 4, ранг обычный, 68,502%. Мастерство начертания рун ценилось во всех народах, ведь руны являются универсальным магическим языком, которым могут пользоваться даже те, кто обделен магией. Нужно только вовремя подзаряжать руны. Влияние. Увеличен шанс удачного начертания рун на 6%. Все начерченные вами руны получают 2,5% мощности эффекта. Блокирование мечника. Уровень шестой, ранг обычные, 36,542%. Некоторые мечники отказываются от щита, полностью возложив надежды на собственное мастерство владения мечом. Одни считают, что им хватает мастерства, чтобы уклониться от атак противника. Другие уверены, что смогут парировать и отвести своим клинком любую угрозу. Но есть мечники, для которых меч не только оружие, но и защита. И они готовы любую атаку принять на жесткий блок клинком. Главное, чтобы хватило прочности меча. Влияние. Оружие, попадающее в категорию мечи, при экипировке получает свойство броня в размере 1,75% от максимальной прочности оружия. Одноручное стрелковое оружие. Уровень 4. Ранг обычный. 71,152%. Тяжелые пулеметы, ручные гаубицы, переносные ракетные системы – это не для вас. Но стрелки с одноручным стрелковым оружием тоже бывают нужны. Хотя бы в качестве мяса. Влияние. Урон оружия, попадающего под определение одноручное стрелковое оружие, увеличен на 2,5%. Свободные очки навыков. 2. Умение. Силовой разруб. Уровень 7. Ранг обычный. 72,891%. Покрыв своей энергией кромку лезвия, можно нанести усиленный рубящий удар, поражая противника не только физическим уроном, но и энергией. Эффект. Нанесение дополнительного урона 50-80 Тип энергия, ограничения Применимо только с оружием, имеющим рубящий урон Потребление энергии, 32 единицы Потребление маны, 25 единиц Время активации, 2,5 секунды Перезарядка умения, 35 секунд Широкий замах, уровень 1, ранг ученик 48,387% Сделав широкий замах, вы напитываете свои мышцы энергии, приготовившись к удару Чем дольше вы готовитесь, тем сильнее будет удар. Эффект. Нанесение дополнительного урона 25-38 за каждую секунду подготовки к удару. Тип. Физический. В зависимости от урона оружия. Ограничение. Применимо только с холодным оружием длиной не менее 30 сантиметров. Потребление энергии 24 единицы за каждую секунду подготовки. Потребление маны. 8 единиц за каждую секунду подготовки. Время активации: минимум 1 секунда подготовки. Перезарядка умения: 20 секунд. Сдвиг, уровень 4, ранг обычный, 14,182%. Неоспоримо, что боевая микротелепортация намного лучше, но ведь и обычным воинам нужно передвигаться по полю боя. Сдвиг позволяет моментально переместиться на несколько метров в любую сторону. Но учтите, если на вашем пути будет препятствие, вы переместитесь только до него, и скорее всего, вам будет очень больно от этой встречи. Эффект. Моментальное преодоление расстояния до выбранной точки по прямой, но не более чем в 3 метрах и 60 сантиметрах в радиусе от вас. Ограничение. Если на пути перемещения будет препятствие, вы в него врежетесь. Потребление энергии 32 единицы. Время активации моментально. Перезарядка умения 17 секунд. Стрельба по мишеням. Уровень 2. Ранг обычный. 21,736%. При большом количестве тренировок, ряд стрелков начинает удерживать в подсознании сразу несколько целей. Когда такие стрелки открывают огонь, первые несколько целей они поражают на одних лишь рефлексах, даже не задумываясь над тем, как и куда стрелять. Эффект. Позволяет поразить две цели, промаркированные взглядом после активации умения. Начав стрелять, вы первыми выстрелами поразите выбранные цели, даже если вы на них сейчас не смотрите. Ограничение Можно применить только со стрелковым оружием. Потребление энергии. 21 единица. Время активации – 2 секунды на выбор целей Вы должны начать стрелять в течение 15 секунд после выбора целей Перезарядка умения – 48 секунд Магическое начертание – уровень 1, ранг обычный – 98,426% Искусство влияния на материю собственной маны является умением высшего порядка Но с чего-то надо ведь начинать, так почему бы не с нанесения рисунков на вещи? Эффект позволяет собственной маной воздействовать на материалы и предметы для точечного нанесения или выжигания линий, не портящих предмет. Ограничение первое. Сфера воздействия на предметы или ресурсы не более 0,1 мм в диаметре. Ограничение второе. Можно воздействовать на предметы или ресурсы не выше ранга обычной. Ограничение третье. Можно воздействовать на предметы или ресурсы не выше второго уровня. Потребление маны. 1 единица за 0,1 мм воздействия. Время активации. Мгновенно. Перезарядка. 4 секунды. Свободный слот умений. 1. Достижение. Вопреки опасности. Скрыто. Отобразить. Плюс 15% финального опыта с противников выше уровнем. Эпичность. не предел, Скрыто. Отобразить. Плюс 7 расчетного опыта с противников выше уровнем. Первопроходец. Пещер стальных псов. Скрыто. Отобразить. Увеличение ловкости на 4%. Не распространяется на бонус от снаряжения. Ого, уже набралась немаленькая простыня текста. И это я ведь только в начале своего пути. Хотя Картан был в свое время прав. Пускай и не сильно, но я просел по навыкам и умениям, если сравнивать с бойцами в части такого же уровня. Если я всего один навык смог перевести в ранг ученика, то у ребят уже как минимум половина в этом ранге, и большая часть подбирается к середине ранга подмастерья. Сейчас это отставание не критично, но нужно притормозить набор уровней и уделить больше внимания тренировкам. Два очка навыков пока оставлю про запас, хоть на 21 уровне и должна появиться еще одна, но бог его знает, когда я до него доберусь. Как минимум до попадания в академию в планах у меня этого нет. Слишком много зависит от бонусов навыков, да и от воздействия и умений тоже. Со своими параметрами я ничем не могу перекрыть все эти бонусы. Пускай даже меня на складе в части уже ждет идентичная моя экипировка, только уже на 20 уровень, но максимум я смогу выдавить 5, ну, 6 сотен брони. Для нормально раскачанного бойца моего же уровня это на пару хороших попаданий. Конечно, можно сейчас взять навык, повышающий броню или дающий регенерацию. Вот только для их развития мне нужно либо держать урон, либо вообще постоянно ходить раненым, а я, черт его возьми, не мазохист. Вот открывшийся слот умения нужно чем-то заполнить. Осталось только выбрать чем. Только перед окончательным выбором нужно показать картану, а то с меня хватило того раза, когда я взял магическое начертание, не посоветовавшись. Думал, быстренько разовью, и не надо будет таскать с собой кучу инструментов для формирования рунической вязи на разных предметах. Однако реальность оказалась намного грустнее. Это умение ползло, как улитка. Не учел я, что требуется прорва маны, так как на одну нормальную руническую вязь уходит иногда по два, а то и три полных резерва. А вкидывать свободные очки в магическая сила для меня не И так вкладываю в характеристики практически в притирку с требованиями меча, чтобы использовать его в качестве одноручного. Ладно, хватит рефлексировать, надо подбирать умения. Мысленно кликнув по новому пустому слоту и активировав пункт «Выбрать умение из доступных», развернул перед собой полотно почти на сотню пунктов и, тяжело вздохнув, углубился в изучение. Так, крики в сторону. Вещь неплохая, но больше подходит классическим рукопашникам. Ауры тоже пока в сторону. Для их развития нужно, чтобы группа была как можно больше, а у меня пока один лишь картан. Просидев на кухне чуть больше часа, отбирая умения, которые мне казались актуальными под мой стиль боя, сформировал небольшой список в 8 умений. Вот уже с этим списком я дождался, пока картан закончит свои водные процедуры. Хомяк, появившийся и обмотавшийся полотенцем, сжимая в лапе фен на магическом аккумуляторе, меня даже не удивил. Пусть он с нами живет и не так уж и долго, но эти заскоки уже стали привычными. Каждый раз он из ванны появляется практически в одном и том же виде. «Лови!» Движением руки я раскрыл ему доступ к списку умений с моими пометками и толкнул ставшее для него видимым окно интерфейса. Я там отметил парочку умений, которые мне кажутся оптимальными. «Так-так, ага, тут все ясно. Эм, а тут непонятно, как она будет действовать на практике». Картан завис посреди прохода в кухню. Понимая, что это надолго, я проверил шкафчики и холодильник. В итоге взял кастрюлю и поставил ее на плиту, планируя приготовить обед. «Так, варианты неплохие, плюс есть еще парочка интересных умений, отброшенных тобой». На удивление быстро вынырнуло из изучения списка картан. Но ну, думаю, пока стоит повременить с выбором. Ты же сам говорил, что умения стоит сразу забивать, чтобы по максимуму их прокачивать», сказал я, налив воды в кастрюлю и полез за ингредиентами. «Что поменялось?» «Да меня смущает этот твой божественный квест. Я с ними сам не сталкивался, только рассказы с третьих рук помню». Там очень часто оказывается, что у них дополнительное дно, ну и в конце награда достойная. Так вот, к чему я это? Еще один слот под новое умение у тебя откроется только на двадцать м Как бы случайно не лишиться награды, банально из-за того, что ты не сможешь ее получить. Банально некуда будет, блин. Думаешь, есть шанс получить умение? Нахмурился я, продолжая нарезать лук для пассировки. Вполне. Как какое-то уникальное умение или навык, так и дополнительные характеристики, масштабируемые вещи, да что угодно. вплоть до того, что похлопают по плечу и скажут «Молодец, а теперь вали отсюда». «Но ты говоришь, что может быть двойное дно. В каком смысле?» «Да в любом. Божественные пути неисповедимы». «Ясно», — подвис я с поднятым ножом, так и не закончив с луком. «Значит, завтра придется растрясти склад части по полной. Неизвестно, что может пригодиться после того, как я приду в храм». «Смотрю, мои наставления идут на пользу. Взрослеешь». «Да с таким наставником, как ты, по-другому и не выживешь». Ухмыльнувшись, я вернулся к нарезке лука. «Давай вали, куда ты там собирался, а то скоро Катюшка со школы должна прийти. Хочу успеть обед приготовить, а не отвлекаться на твою мохнатую морду».